Как казак граф Дракулу напою. В давние времена в далёкой земле румынской, в горах карпатских, стоял чёрный замок. Все жители окрестные за 7 верст его обходили, потому как жил там ужасный вампир граф Дракула. Заманивал он к себе одиноких путников, да и сосал у них кровушку. Нет, не сразу, знам дело. Он же граф. Стало быть, культурою не обиженной. Благородных статей, опять же, воспитания приличного. Поначалу всегда накормит, напоит, спать в постелю чистую ложит, свечку лично задует. Как же без обходительности. А уж потом, как стемнеет окончательно, да уснет гость разомлевший, тут он, и кусаться ползет. Но опять же, по-благородному, без насилия. Так, придушит слегка, в глаза посмотрит эдак со значенницем, и уж тогда в шейку белую зубище-то и вонзает. Ему, что мужик, что баба, что дитё малое, всё без разницы, насосёт со себе кровью и в родной гроб спать-отдыхать, завалится. Уж такой вот был малоприятный злодей, прости его, Господи. А в те поры шёл себе до дому казак. Из далека возвращался из плена турецкого. Оно, конечно, в Турции-то потеплее будет, и фрукты, и курага, и жон, хоть целый гарем иметь можно, но вот потянуло домой человека. Поломал он стенку в тюрьме турецкой, форму свою назад взял, шашку верную забрал, хотел было ещё чего попутно разнести. Да турки отговорили, мол, иди отселя, добрый человек. Никто тебе препятствия чинить не будет. А минареты ломать тоже не дело. Все ж таки культурно-историческое наследие. А дороги-то и не указали. Может, оно и не со зла, конечно. Да только рано или поздно заплутал казак. Крюком срезать хотел, да, видать, свернул не в ту сторону. Долго шел, матерился». Но как-то вышел себе к закату, солнышко, на тропиночку мощённую, а впереди на горе высокой, здоровенной такой замок стоит. Сам весь чёрный, архитектуры романской, и вороны над ним кружат с мышами летучими вперемешку. Казак душа добрая, общительная. Дай, думает, зайду, рюмку чаю выпить, поздоровкаться. И вож и не предупредил никто, что в замке том живёт гроза Карпат, сам бледный граб Дракула. Да он бы и не поверил, пока до сам не налюбовался. Однако сказка не код, чтобы её за зря захлостнуть. В общем, постучал казак в ворота, резные дубовые, отворились двери без скрипа. Шагнул на порог, а там темно до сыра, а из-под ног только мыши серые так и прыскают. Подивился казак. Усы подкрутил, глядь-поглядь, а он в конце коридора-то огонечек светится. Пошел туда, а двери за спиной сами собой закрываются, засовами лязгают, замками звенят, путь к отступлению отрезают напрочь. Идет себе казак, шаг печатает, козырек с глянцем, походка танцем, портупея скрипучая, щетина колючая. «Не брит три дня!» Плохо. Так ведь же без коня, пехом. Доходит до большущей залы красоты неисписуемой. Люстры горят хрустальные, стены повсеместно картинами из увешаны. Посередине стол богатый, закусью разной щедро вздобренной, а в уголочке на табуреточках чёрный гроб стоит. Здорово вечерили хозяева. Поклонился казак, да ток и не ответил ему никто. А не будете ль в претензии, коли я от щедрот ваших слегка откушую? Не пропадать же христианской душе под вечер без провианту. Куш не объемни бось. Сел он за стол, перекрестился, да ток о первый рюмочку водки налил, как гроб чёрный вздрогнул язвительно. Пожал плечами казак, Шашку на колени уложил поудобнее. В те поры слетает крышка гробовая, а паркет с жутким грохотом и встает из красного бархата. Красавец-мертвец типажу вампирского. Высок достроен, костюм ладно скроен, ликом бледен, недужен и два зуба наружу. «Я, — говорит, — хозяин сего замка, бессмертный граф Дракула». Но ты меня пакуды не бойся. Можешь есть, пить в волю. Я познее ужинать буду. Благодарствуем, граф, казак кивает. А то, кого бояться тебя, у нас резону нет. Вот она шашка Златоустовская, клемёная, только пальчиком по мани и сама из ножон выпрыгнет. А-а-а! Демонически этот граф хихикнул. «Да разве ж мою бессмертность обычным оружием поразишь?» «Ну, попробовать-то можно!» «Изволь!» Подошел к казаку граф Дракула, плащик черный с изнанкой красную распахнул, манишку белую — предоставил, а сам глазом хитрым мигает насмешливо. Дескать, бей, руби, казачина. А от казака-то и самого интерес берет. Ткнул он графа в пузо, тощая. Шашка возьми, да со спины выйди. Стоит вампирская морда, хихоньки-хахоньки строит. Казак клинок назад потянул, а на лезвии, вишь, хоть бы капля крови. Так, пыль одна. А все потому... что кровью чистую я сам пропитаюся. И зато сила мне дана великая. Могу одной рукой хоть пятерых казаков победить. Взял граф со стола вилку железную, да и скатал в ладошках в шарик ровненький, а сам все ухмыляется. Ешь, пей, гость долгожданный. Как ты закончишь, так я начну.